глава 6 перестав кружиться транспортники выстроились по бокам от каравана посигналили и стали направлять караван по дороге к станции Ни охрану ни пассажиров это не смутило соответственно и меня тоже как там говорят в чужой монастырь со своим уставом не лезут охраняют же все-таки хоть это и было больше похоже на конвой шаг влево шаг вправо и настроение тут же изменится я посмотрел на карту На самом деле, ни влево, ни вправо дороги всё равно не было. Впереди сразу и граница секторов, и перекрёсток. узкое горлышко через сектор, официально контролируемое аукционным домом, и, собственно, сам сектор были для меня единственным шансом пройти дальше. Справа и слева, даже если бы я сейчас покинул караван, тянулись пустоши без энергии, дикие даже для мерзлоты. А горный массив без дорог объехать в теории можно, но крюк будет еще на три недели. Да и неизвестно, что там ждет. Минут через двадцать караван пересек границу ада и под командой робота-регулировщика разместился на широкой парковке. Вокруг сразу появились дроиды из сопровождавших нас джипов. Я заметил несколько оригиналов класса истребитель. Вероятно, самый практичный класс в условиях низкой энергии. Но в основном здесь были клоны — прайперы, разведчики и истребители. Все тощие, но зато с оружием, и у каждого за спиной массивные рюкзаки с дополнительными батареями. На многих граффити, и на всех без исключения эмблема на броне в виде трезубца, вписанного в большие буквы АД. Потом подтянулись и гражданские, грузчики, встречающие и представители местных служб. «Не успели заехать на парковку, а горбуны уже тут как тут», — проворчал капитан нашей охраны. «Но придумали они хитро с этими ящиками на спинах. Пауэрбанков здесь не напасёшься». Здесь он был прав. Нехватку энергии я ощутил уже на подъезде к сектору. По чуть-чуть, по чуть-чуть, практически незаметно в моменте энергетические завихрения вокруг каравана бледнели как напор в душевой слабел до тех пор, пока не начал просто капать по капельке. «Монолит мы здесь точно не найдем», — задумчиво пробормотал я, глядя на режимы энергосбережения, которые предлагала система. Уровень возможного заряда извне упал до минимального, скорость заряда энергетического гамака замедлилась, и 1% восполнения тянулся уже 40 минут. «Ладно, эконом не буду, а к энергетическому голоданию мне не привыкать». Да и монстров никто не отменял. Судя по сводкам про шутеров, недостатков в тварях здесь не было. Странные, кудые, полупрозрачные, злые и голодные, но они толпами рыскали по обледенелой пустыне. Плюс кузов Митсубиси был забит пауэрбанками, которые я, считай, заряжал всю дорогу. Главное, что связь с Ориджем была стабильна. Только пару раз мигнул экран системы, запустив что-то типа резервных частот. По крайней мере так это выглядело с моей стороны хуже всего было искорки в какой-то момент она просто перестала летать вокруг каравана и спряталась в шлеме включив режим сохранения энергии пара дроидов ориджинал и клон подошли к одному из джипов с охраной и приказали капитану разгружаться при этом оридж убедительно стукнул прикладом автомата по крыше транспортника я на секунду залип на сканирование оружия армейский ср он же северный ратник Современная модификация Калашникова, специально разработанная для использования в мерзлоте. Отдаленно он походил на К-12, только был слегка квадратным, ствольная коробка располагалась чуть выше, и квадратный кожух на всю длину ствола. По слухам, машинка классная, но на гражданский рынок она практически не попадала. Данди таким не торговал, а в Даркнете цена кусалась. Чистый, еще не привязанный к чьей-то системе ствол, найти было нереально, а на перепрошитый гарантии никто не давал. Связь в караване еще не отключили, поэтому я хорошо слышал, о чем они разговаривали. На простую проверку документов было не очень-то похоже. Скорее на согласованный рэкет, который устраивал всех участников процесса. Не охрана сектора, а крыша какая-то. Дроиды осматривали грузовик и проверяли документы а потом выкатывали ценник к каждой машине якобы за охрану. Только он сильно разнился в зависимости от того, что археологи завозили. Вскоре очередь дошла и до меня. Истребитель подошёл к Митсубиси и повторил свой, видимо, отработанный приём с прикладом. «Полегче, крыша-то и проломиться может», — сказал я, открывая окно. «Цель поездки», — сухо спросил Оридж, игнорируя мой намёк. «Туризм, транзитом пойду». «Планируешь присоединиться к одному из лагерей археологов? Раскопки будешь вести». Я отрицательно покачал головой. Оридж попросил меня открыть багажник. Не обнаружив там никакого оборудования, вернулся к окну и перекинул мне что-то вроде прейскуранта. Оказалось, что транзит тоже должен оплачиваться. «Ничего себе! Курортный сбор! Тысяча кредитов! А Эрмитаж у вас тут есть? Время пребывания на станции без регистрации — сутки». «Надумаешь остаться, начать раскопки или просто пошариться по нашему сектору, регистрируйся в штабе. Торговля с рук запрещена. Найдешь что-то — оформив в штабе. Умников мы тут не любим. Попробуешь нарушить законы ада — пожалеешь. Зима здесь длинная, а энергии мало». Оридж закончил свою речь, попытавшись нагнать пафоса и жути. Дождался перевода денег и махнул рукой, разрешая проезд. Я закрыл окно и под пристальным взглядом горбунов проехал караванную стоянку насквозь. Миновав ворота, притормозил и припарковался на небольшой возвышенности, чтобы осмотреть раскинувшийся передо мной городок. То, что я читал в сетевой справке, вообще не передавало реального положения дел. Это настоящая рыбацкая деревушка где-нибудь на юге России с кучей однотипных, ярко раскрашенных лачуг, только с поправкой на мерзлоту. Стальные плотные домики некогда действительно были яркими, оранжевыми или желтыми, а сейчас стояли облезлые и потускневшие. Но их оказалось много, и раскидало их подоление в хаотичном порядке». Какие-то были покрупнее, с намеком на второй этаж или хотя бы мансарду, остальные — помельче, типа обычных гаражей. Отличались домики между собой только свежестью покраски и редкими декоративными элементами. Где-то можно было заметить флаг страны-владельца, где-то — мусорные баки со сломанными инструментами, иногда попадались граффити. В глубине городка виднелась странная конструкция. То ли башня синоптиков, то ли станция дронов. А ещё дальше, в горах, практически на самой границе посёлка, я разглядел адский штаб. Искорка из гребня так и не вылезла, но базовый сканер сообщил, что там находится довольно большое скопление дроидов. Вдоль посёлка тянулись ряды накопителей энергии, отдалённо напоминавших ветряки. Только их панели не крутились, а просто пытались улавливать и накапливать хоть что-нибудь. Здесь не было центрального жилого модуля, как в других поселениях. Люди приезжали, возводили временное жилье или боксы, делали свою работу, а потом снимались с места и уезжали. Те, кто управлял ориджами, я уверен, и вовсе сидели подальше отсюда, в более обжитых секторах. Увидел, как небольшая группа дроидов покидала деревушку через западный вход. За двумя транспортниками шло четверо клонов в трёхцветной броне, выкрашенной в цвета французского флага. Попытался связаться с Алисой, но девушка мне не ответила. Наверное, тоже была в полях. «Ничего, перезвонит, как только у неё будет такая возможность. В любом случае, координаты времянки, где она хранила своего ориджа, у меня были». Залез обратно в машину и поехал вниз. Через десять минут свернул на узкую улицу сплошь застроенную облезлыми одноэтажными времянками. справа от меня четыре строения окружал сетчатый забор за которым развивался британский флаг по периметру ограждения мигали красные огоньки сигнальных систем а рядом с одним из домиков был припаркован праворульный лен roвер с граффити на двери неизвестный художник довольно остроумно изобразил королеву елизавету да тут собрались настоящие хранители традиций Я свернул направо. Еще несколько лагерей. Один снова британский, а второй — под каким-то неизвестным мне флагом. Возможно, личный флаг экспедиции. Как я понял, главным тут было платить по счетам, а какую страну или сообщество ты представляешь, никого особо не интересовало. Обратил внимание настоящий слева от меня автодом, отличавшийся весьма необычным декором прикрученные к бамперу огромные рога, граффити в виде кристалловской крафта, солнечная батарея на крыше. Я с сомнением посмотрел на затянутое серыми тучами небо. Читал, что солнце в этом секторе появлялось еще реже, чем разряды энергии над накопителями. Рядом с автодомом на стуле Пола лежал кастом, вытянув ноги вперед. Броню дроида украшали значки и незнакомые мне эмблемы столу под его правой рукой была прислонена самая простая двустволка а поверх шлема кастом нацепил ковбойскую шляпу экспедиция горрилёа гласила надпись на автодоме в тени транспортника прятался целый прицеп на который хозяин свалил различную утварь старые покрышки кирки батареи и боксы увидев что я притормозил кастом дотянулся до своей двустволки и переложил на колени намек был предельно ясен Я нажал на газ и поехал дальше. Миновал мастерскую, где в витрине болтался дрон в виде птицы и висело объявление о том, что при починке дрона дополнительный аккумулятор в подарок. В этот самый момент система Ориджа оповестила меня о пониженном уровне энергии. Я остановился и достал из рюкзака заряженный пауэрбанк. Немного покружил среди разноцветных обшарпанных домиков и оказался напротив здания со шлюзом. «Доставка горячих блюд и мини-обедов», — обещали броские буквы на белой стене. Ради интереса я отсканировал QR-код под объявлением. Меню представляло из себя в основном суперфуд и консервы. Правда, предлагался и адский сет, состоявший из супа дня и крылышек буффало. Далее уже шла форма, которую необходимо было заполнить для того, чтобы заказать и получить свою доставку. После кафе стояли в ряд три низких однотипных постройки. Я остановился рядом с той, где в витрине был выставлен череп, похожий на череп мамонта. Когда я зашел, дроид, копавшийся в тач-панели за прилавком, стрепенулся. Помещение было небольшим, от силы метров двадцать. На полупустых полках лежали кости крупных монстров и помещенные в специальные растворы непонятные корни. Прямо как наша аномалия, постепенно расцветавшая на журнальном столике в гостиной. «И купить или продать?» — обратился ко мне инженерный клон, не поднимаясь со своего места. «Я пока прицениться», — ответил я и взял с полки чью-то длинную челюсть. «На монстров есть спрос?» «Как видишь», — нехотя ответил клон. «Вижу, что не густо». Я положил челюсть на место. «А что поинтереснее есть? Эхо древних, например». «Здесь же по одному археологу на каждые сто метров». «На это нужна отдельная лицензия. Соседи скупают мелкие древности, но в основном всем заведует аукционный дом. Хочешь продать или купить что-то крупное? Иди туда, а не к простым скупщикам. Это же те ребята, которые здесь на охране? Они самые!» Кивнул клон и замолчал, показывая, что разговор исчерпан. «Поблагодарив дроида, я вышел из лавки». Соседнее помещение было закрыто. Прильнул к стеклу витрины и стал рассматривать предметы, спрятанные на полках внутри. Пара шлемов, небольшая стелла. Предмет на стене, похожий на круг для дарца, но весь испещренный символами. На витрине располагались простенькие мастер-схемы. Мой сканер дотянулся до ближайшей, определив в ней обычный прожектор. «Мелковато, но все равно поинтереснее чем кости». Жаль, что хозяев не оказалось на месте. Возможно, прогуляюсь сюда вечерком после встречи с Алисой. Сел в мицубиси и поехал дальше. Вскоре уперся в ангар внушительных размеров. На его дверях были нарисованы флаги всех государств, уже знакомый мне герб с трезубцем, логотипы археологических экспедиций, а также большой пауэрбанк. Я снова припарковался и подошел к дверям ангара. Потянул за ручку. Дверь не поддалась. Из динамика рядом с ней раздался голос робота. «Выберите цель визита». В двери передо мной тут же активировался небольшой экран с возможными опциями. «Зарядить дроида», «Зарядить дрона-спота», «Зарядить аккумулятор», «Зарядить пауэрбанк». Мысленно просканировал свое оборудование. Пока я в подзарядке не нуждался, но порадовался, что такая опция тут была. Тут дверь ангара распахнулась, и мимо меня прошагали два клона разведчика. Один из них нёс на руках небольшого колёсного дрона-марсохода. С виду целый, видимо, просто заряд экономят. Клоны залезли в припаркованный на углу улицы чёрный форт, предварительно загрузив с в багажник. А я вернулся к своей машине и, уже нигде не останавливаясь, доехал до Времянки, координаты которой мне скинула Алиса. Одноэтажный ангар с гаражом на одну машину. Ещё раз позвонил девушке. На этот раз она взяла трубку после второго же гудка. «Алекс, извини, только вернулась. Хотела перезвонить, но меня отвлекли. Ты где?» Запыхавшимся голосом тараторила Алиса. «Я тут. Можно сказать, у тебя на пороге». В следующий момент замок на двери временки щёлкнул, и на пороге бункера появился оридж Алисы. Всё такой же вынужденный гибрид, только сбоку от визора появилось ещё больше датчиков и сканеров. «Заходи», — приветливо сказала девушка, а потом выглянула на улицу, будто проверяла, один ли я. «Чувствуй себя как дома». «Всё в порядке». «Да», — после небольшой паузы ответила Алиса. «Так, небольшое недопонимание с местной администрацией. Проходи, мне надо вещи собрать, и поедем». Внутри времянки я увидел три стула и один стол. В стене были прикручены боксы, тоже три штуки. На тач-панели мерцала карта сектора с отмеченными участками для раскопок. «Сняла эта запрошка у голландцев», — пояснила лиса «А они, в свою очередь, ещё у кого-то. Здесь это обычное дело. Кто-то приезжает, а кто-то снимается с места». «Так, а с администрацией какие проблемы?» — спросил я, опускаясь на стул. Оридж, конечно, мог бы и постоять, но человеческие привычки частенько брали на мной верх. Если уж разговор, то за столом, а лучше всего ещё и за чаем. очень настойчиво хотят помочь» усмехнулась девушка. Она достала из бокса горб. Так назывались рюкзаки с батареями, какие носили все вокруг. «Только вот эта помощь какая-то уж чересчур навязчивая и ограничивающая. Они, считай, местная мафия. Застолбили сектор и проворачивают свои дела под эгидой аукционного дома». «Что за контора?» «Корпорация какая-то из Вавилона. Здесь у них что-то типа наместника. Имя главного не знаю. Здесь его все называют «лицитатор».» Подмяли под себя сектор, наплодили боевых отрядов, и разве что на воздух ценники не выставили. Заехал сюда, будь добр, заплати. Нашел что-то, опять же процент. Причем, чем ценнее находка, тем этот процент больше. Продажа находок только через людей-лицитатора. А попробуешь скрыть, так совершенно случайно несчастный случай произойдет. И это законно? Ага, у акционного дома официальное разрешение на разработку сектора. А не нравятся условия, так они никого не держат. К тебе какие вопросы? Я попробовал направить Алису к сути. Год назад парочка британцев откопала гробницу древних и нашла там артефакт. Продолжила Алиса, еще дальше отдаляясь от вопроса, но перебывать я не стал. А еще две недели назад нашли еще одну гробницу и еще один артефакт. И оказалось, что это часть одного целого. Версий, что это такое, полно. От обычных часов, что интересно коллекционерам, до прибора, который может копировать мастер-схемы. На самом деле это неважно. Более-менее точно понять смогли только то, что для полной сборки не хватает еще трех частей. Это сейчас самые разыскиваемые артефакты. Ценник зашкаливает. И тут мы подходим к сути вопроса. Наконец-то. «Адские гонщие думают, что я нашла еще одну часть». Вздохнула девушка. «А ты ее нашла?» «Нет». Оридж, чуть скрипнув, мотнул головой. «Но я нашла кое-что интересней, и мне нужна твоя помощь, чтобы забрать...» Алиса не успела закончить фразу. На улице послышался звук мотора, скрип тормозов и захлопали двери. Сразу же раздался стальной лязг на ступеньках и стук в дверь. «Ты кого-то ждешь?» Я окинул времянку новым взглядом, изучая потенциальное место для драки. Алиса отошла от распахнувшейся двери. «Да, но рассчитывала, что мы раньше уедем». На пороге стоял Ориджинал. На броне красовался знак трезубца, а вокруг него граффити. Вынужден признать, довольно эффектные. Языки пламени, ряд острых клыков на шее и красные глаза над визором. Типа, настоящая адская гончая раскрыла пасть. Руки свободны, но по бокам адроида имелась конструкция вроде плечевой кобуры с двумя торчащими оттуда рукоятками. Оридж направился прямо к Алисе, скользнув по мне взглядом. Система предупредила о попытке полного сканирования, а потом подсветила мне еще трех клонов на улице. Причем двое, прямо сейчас, кружили вокруг моего Митсубиси. «Мы дали тебе достаточно времени на подумать», — донесся приглушенный, будто схрипотцой голос. «Просто дай нам координаты, и получишь свой процент». «Я вам уже сказала, это не то, что вы ищете. И в любом случае, нет». «Как только я что-то найду конкретное, я это зарегистрирую, и тогда уже можно будет что-то обсуждать». «Жаль», — ответил Оридж, — «но здесь это так не работает, а ты еще пожалеешь». С этими словами он пнул стул, стоящий на дороге, и прыгнул на лису Активировал какую-то разновидность рывка, при котором его тело засветилось, а движения смазались. Какая-то вспышка ослепила меня на миллисекунду, а он в это время оказался рядом с Алисой и дотянулся до ее шеи. Но и мне много времени не потребовалось. Рывок, толчок плечом и перехват руки. Сам не понял, как у меня все получилось. Но преодолевая неожиданно сильное сопротивление, я не только отвел его руку в сторону, но заломил ее за спину. Напрягшись, ощутив боль в мышцах даже в кресле, Но все-таки развернул его, зафиксировав сустав и не позволяя до меня дотянуться. Подвел к открытой двери. «Девушка ясно сказала, что не интересуется вашим предложением», — укоризненно объяснил я. «Еще чуть приподнял сопротивляющегося Ориджи так, чтобы пендель получился от души, и прицелился, чтобы задать адскому правильное направление. И внезапно понял, что тупо не могу поднять ногу. Капец! Батареи сели!» внимание Критически низкий уровень заряда. Рекомендую включить процесс консервации. Время на восстановление не определено.